последний сеанс и вот наступил долгожданный день сыщик подкатил к подъезду дома медиума на авто взял на прокат два электрических бра освещали крыльцо дверь перед соколовым открыл худощавый молодой человек с прыщеватым лицом и отопыренными ушками он вежливо поклонился и провел гостя наверх здесь в ожидании сеанса томилось человек десять преимущественно дамы почтенного возраста Собравшиеся, напустив на себя ужасно умный вид, вели беседу о чудесах и чудесном. Дама в большом тюрбане с перьями задушевным тоном рассказывала. в «Прошлый раз, во время сеанса у господина Шварца, я почувствовала явственное прикосновение к руке, такое, знаете, легкое, как дыхание грудного младенца. Я вначале испугалась, а уж потом поняла — это к доброму известию». Внимательно слушавшая ее женщина в шелковом-черном платье и с такими же черными, с маслянистым блеском глазами, оказавшаяся женой прокурора, удивленно спросила. «И что, неужели оправдалась?» «Представьте себе, от сына на другой день пришло известие, что его полк переводит из Пруссии в Берлин. Только тогда я поняла значение этого прикосновения». Немного помолчали. Женщина в черном произнесла. «Да, я верю, очень верю в духов. Еще в прошлом году, когда я нарочно ездила в Данцик на сеанс знаменитого медиума Вотера, так я задала духу вопрос, где мой первый покойный муж, в аду или раю? И чтобы вы думали?» Дух явственно ответил, «Ваш муж в раю, но он очень скорбит, что изменял вам с блондинкой». Дама в тюрбане горько вздохнула. Самое загадочное, что действительно было, в 75-м году, когда мы отдыхали в бадене и там на водах попалась русская графиня Людмила Петракова. Мой Карл не устоял. И, вправду сказать, очень хороша была. Все мужчины вокруг нее увивались, даже сам Эрцгерцог. Но только Карл оказался ловчее других. Я хотела уехать, но простила потом. И вот вдруг тайный голос говорит, очень скорбит. Но ведь никто не знал о блондинке. Дама в чёрном посмотрела с интересом на Соколова. «Это вы, господин из Парижа? Какой замечательный город! Только вы, французы, очень насчёт женщин предприимчивые!» Соколов галантно ответил. это мадам не порог, но большое достоинство. Истинная красота должна быть вознаграждаема вниманием». Появился слуга, он торжественно провозгласил. «Милости просим в гостиную!» Соколов вошел в просторную гостиную. Здесь все было приспособлено для сеансов. Никакой лишней мебели. Возле круглого стола десятка-полтора венских стульев. Окна плотно зашторены. В углу большой книжный шкаф старинной работы. Рядом со шкафом маленький столик с трубой, напоминающий граммофонную. Сыщик внимательно посмотрел на шкаф, затем подошел к трубе, задержался возле нее лишь мгновение, не больше, и прошел к ближайшему стулу, опустился на него. Стул весь застонал под могучим телом. И вот, воздев к потолку обе руки, вошел Блиндер Шварц. Как опытный актер, умело играя голосом, то понижая его, то повышая, важно заговорил. «Приятно, что в Дрезден к нам знатные гости приезжают. Сегодня, по просьбе нашего французского друга, месье... Извините, как зовут? Месье Леблана, мы вызываем дух Наполеона, что французскому сердцу всегда ласкает душу. Двери на запор и на веревочку. Вот кончик, месье, как вас, Леблан. В ручке себе извольте получить, чтоб сомнений не возникало. Дамы и господа взялись за руки. Так, магический круг готов?» Сегодня будем узнавать высшие тайны природы. Что относительно Наполеона, так начальник штутгартской полиции господин Крейнхаген очень хорошо мне знакомый рассказывал, что недавно Наполеон явился ему во время отдыха в Клейн-Клусмане. Наполеон десять минут задавал вопросы о политике, и потом бесследно исчез. Мы надеемся на успех. Медиум обвел глазами присутствующих. Все готово? «Эй, Йохим, вы двери прочно закрыли?» За дверями раздался голос молодого человека. «Так точно, Герр «Тушу свет!» Медиум задул оба канделябра. «Круг прочный?» «Данкишон!» «О, великий и непобедимый маршал Наполеон! Призываем дух твой!» Когда медиум закончил призывы, минуты полторы стояла тишина. Только соседка Соколова, дама в тюрбане, громко сопела, и вдруг из трубы раздался глухой голос. «Это я, дух великого Наполеона, явился на ваши требования!» Медиум задал несколько пустяковых вопросов. Наполеон складно отвечал, почему-то на немецком языке. Дамы страстно переживали каждое слово загробного гостя, ахали и обмирали от страха едва ли не на каждое мгновение.